16. Ухо в стене. Примерно через час дверь нашей лаборатории внезапно распахнулась, и мы с Крейгом вскочили на ноги. Там была Инес де Мендоса, одна, бледная и взволнованная. "Скажите мне, профессор Кеннеди", воскликнула она, сложив перед собой руки в отчаянном призыве. "Скажите мне, это ведь неправда, не так ли? Он не был там. Нет. Нет. Нет. Она упала бы в обморок, если бы Крейк не бросился вперёд и не подхватил её как раз вовремя, чтобы усадить в наше единственное мягкое кресло. "Уолтер", сказал он быстрее. "Бутылка с нашатырным спиртом вон там, вторая слева". Я протянул ему нашатырь и распахнул окно, чтобы впустить внутрь свежий воздух. Когда я сделал это, одна из бумажек, которые изучал Кеннеди, взлетела со стола и как назло упала почти перед девушкой. Миндоса увидела ее и в своем сверхчувствительном состоянии мгновенно узнала. О, это анонимное письмо, воскликнула она. Скажите мне, вы же не думаете, что друг моего отца, которого меня предупреждают остерегаться, это Она не закончила фразу, но ей и не нужно было этого делать. Пожалуйста, синьерита Мягко попросил Кеннеди: Постарайтесь успокоиться. Что случилось? Скажите мне, в чём дело? А и свежий воздух, казалось, сделали своё дело, потому что Инес сумела взять себя в руки. Крепко вцепившись в подлокотники кресла, она пытливо вгляделась в лицо Крейга. Это из-за Честера, с трудом выдохнула она. После чего, казалось, не смогла продолжать. Это был первый раз, когда я услышал, как она назвала Локвуда по имени, и я понял, что сейчас ее эмоции сильнее, чем когда-либо после смерти ее отца. "Да", подбодрил ее Кеннеди. "Продолжайте. Я слышала, что вы нашли отпечатки ног, отпечатки обуви в пыли в музее после того, как кинжал был украден". Быстро сказала девушка, героически подавляя свои чувства. После этого вы собирали отпечатки обуви, и я слышала, что следы, которые совпали со следами из музея, это следы мистера Локвуда. О, профессор Кеннеди, этого не может быть. Должно быть произошла какая-то ошибка. Мгновение Крейк ничего не говорил. Он очевидно искал какой-нибудь способ подвести синьюру к раскрытию истины, не вызвав у нее слишком большого потрясения. Вы помните, как мы сидели в чайной с синьёрой Демуше? Спросил он наконец. Да, коротко ответила Мендоса таким тоном, как если бы само это воспоминание было для нее неприятным. У Кеннеди однако и была неприятная задача, и он чувствовал, что все должно быть сделано в самой доброй манере. Тогда вы помните, что она говорила, когда речь зашла о мистере Уитни и мистере Локвуде. Инес собралась было прервать моего друга, но он поспешил продолжить, не давая ей возможности сделать это. Она просила вас подумать об этом. Предположим, у них нет кинжала, сказала она. Тогда есть ли у них лучшие шансы найти сокровища, чем у кого-либо другого? А если кинжал у них спросила она: "То, что это означает?" "Это дилемма, моя дорогая Сингерита, с которой вам пришло время столкнуться. Почему бы вам не сделать это сейчас?" Лицо девушки стало каменным. "Вы также должны помнить, профессор Кеннеди", заявила она с большим усилием, контролируя свой голос. Как я ответила, что мистера Локвуда нет рядом, чтобы защищаться, и поэтому я бы не хотела, чтобы он был атакован недомолвками. Я сказала это для сеньоры, но и для вас тоже. Она хотела бросить Крейгу вызов, как бросила его сеньоре, но стоило ей продолжить, как ее голос сломался, и не успела она опомниться, как природа взяла свое, и девушка принялась то рыдать, то умолять моего друга. На минуту или две тот позволил ей дать волю эмоциям. «Этого не может быть, этого не может быть, повторяла она снова и снова, заливаясь слезами. Он не мог быть там, он не мог этого сделать. Было ужасно разочаровывать ее, но теперь у нас не было другого выхода. Кеннеди не спешил раскрывать ей правду о следах, он откладывал объяснение в надежде найти какой-нибудь другой способ. Но теперь ему просто навязали необходимость говорить. Кто вам об этом сказал? спросил он в конце концов. Я пыталась читать, чтобы занять мысли, как вы мне советовали, когда Хуанита сказала мне, что в гостиной меня хочет видеть какой-то мужчина. Я думала, это либо вы, либо мистер Джеймсон, но это был профессор Нортон. Мы с Кеннеди обменялись взглядами. Это было действие в отместку Локвуду и Уитни, о чем Алан говорил по телефону. Он был так жесток и суров, что я мог бы возненавидеть его за это, тем более что, как я вспомнил, он сам предостерегал нас от тех же самых действий, которые совершил теперь в пылу страсти. Ох, прочитала Энес Он был очень добрый, внимателен. Он сказал, что чувствует, что его долг сказать мне, что он будет как старший брат для меня, что он не может больше видеть, как меня ослепили эмоции. Это был такой удар. Я даже не могла ему ответить. Я просто выбежала из комнаты, не сказав ему больше ни слова. И Хуанита обнаружила меня лежащей на кровати. Тогда я решила прийти к вам. Девушка замолчала и жалобно подняла на нас большие глубокие глаза. "И вы, горько добавила она, вы собираетесь сказать мне, что Нортон был прав, что это правда, но вы не можете этого доказать. Покажите мне, что у вас есть. Я бросаю вам вызов". Каким-то образом, когда она отдохнула и успокоила свои чувства, в ней появилась новая сила. Это было то, чего ждал Кеннеди. Реакция, которая дала бы ей возможность слушать, а ему продолжать. Крейг полез в ящик шкафа и вытащил разные отпечатки обуви, которые он уже показывал Нортону и которые так тщательно изучал. Это след мужской туфли в пыли египетского саркофага из музея, тихо сказал он. Кто-то проник туда днем и прятался там, пока здание не заперли. А это отпечатки туфли Альфонса Де Моше, туфли мистера Уитни и туфли мистера Локвуда. Он сказал это быстро, как будто пытаясь скрыть своё отношение к происходящему, но девушка не стала спешить. Она почувствовала себя сильнее и теперь была готова увидеть то, что было на листах бумаги. Так что она взяла отпечатки и принялась рассматривать их, хотя её рука и дрожала. У неё был замечательный ум, Ей потребовалось всего несколько секунд, чтобы увидеть то, что другие увидели бы только через несколько минут. Но ее способность рассуждать от этого не пробудилась. Увиденное глубоко задело ее чувства. Сингерита швырнула бумаги на пол. "Я в это не верю", заявила она с вызовом. "Здесь какая-то ошибка. Нет, это не может быть правдой". Это было благородное проявление веры. Думаю, я никогда не видел более напряжённого мгновения, чем тогда в лаборатории Кеннеди. Красивая девушка стояла посреди комнаты, заявляя о вере в своего возлюбленного и отвергала даже намёк на то, что возможно именно он взял кинжал, возможно, убил её отца, чтобы завладеть его долей сокровищ, а также самой девушкой. Кеннеди не пытался бороться с этим. Вместо этого он продолжил обращаться с ЭНС очень чутко и с уважением. В нём всегда было место как для фактов, так и для чувств. "Семья Рита", сказал он наконец глубоким и успокаивающим голосом. "Был ли я когда-нибудь для вас не просто другом? Разве я когда-нибудь дал вам повод заподозрить меня хотя бы в одном маленьком корыстном мотиве. Миндоса повернулась к нему, и они на мгновение посмотрели друг другу в глаза. Но этого было достаточно, чтобы мужчина понял женщину, а она поняла его. "Нет", пробормотала она, снова опустив взгляд. "Тогда доверьтесь мне хотя бы на этот раз. Сделайте так, как я прошу". Мгновение Инес боролась с собой. О чем он хотел ее попросить? Что мне сделать? спросила она, снова поднимая на него глаза. Вы уже виделись с мистером Локвудом? Нет. Тогда я хочу, чтобы вы его увидели. Конечно, вы не хотите иметь от него секреты, как не хотели бы, чтобы у него было что-то секретное от вас. Встретьтесь с ним. Спросите его откровенно обо всем этом. Это единственно справедливое решение для него, справедливое по отношению к вам. Семья Риты Миндоса не была трусихой. Я Я сделаю это, почти прошептала она. Великолепно, восхищенно воскликнул Кеннеди. Я знал, что вы согласитесь. Вы не та женщина, которая могла бы поступить иначе. Могу я проследить, чтобы вы благополучно добрались домой? Уолтер, вызови такси. Когда я вернулся, вызвав машину, синьерита была спокойнее, хотя и оставалась бледной и все еще нервничала. Кеннеди усадил ее в такси, а затем вернулся в лабораторию за двумя довольно большими пакетами, которые он протянул мне. Ты должен пойти с нами, Уолтер, сказал он. Ты нам понадобишься. Почти не разговаривая по дороге, мы проехали по городским улицам и наконец добрались до квартиры Инэс. Они с Крейгом вошли в подъезд, и я последовал за ними, взяв только один из пакетов, как жестом указал мне Кеннеди, и оставив другой в машине, которая должна была ждать нас у дома. "Я думаю, вам лучше написать ему записку", предложил Крейг девушке, когда мы вошли в гостиную. Я не хочу, чтобы вы виделись с ним, пока не почувствуете себя лучше. И, кстати, поговорите с ним здесь, в этой комнате. Миндосок кивнула с бледной улыбкой, как будто думая о том, как это было необычно, что встреча влюбленных должна была стать тяжелым испытанием. Затем она извинилась и ушла писать записку. Не успела Инес выйти из комнаты, как Кеннеди развернул сверток, который я принес, и достал из него продолговатую кедровую шкатулку с чем-то вроде черного диска, закрепленного на кронштейне сверху. На лицевой стороне шкатулки было два маленьких квадратных отверстия, которые уходили куда-то вглубь, где виднелся еще один черный диск. Затем Крейк быстро оглядел комнату, рядом с окном, которое выходило на соседний дом. Более низкий, стоял книжный шкаф с множеством полок. В этот шкаф, в темноту за книгами, он и засунул маленькую шкатулку, к которой прикрепил катушку скрученных проводов. Затем он открыл окно и бросил катушку вниз, позволив ей размотаться под собственным весом, пока она не упала на крышу далеко внизу. Закрыв окно, Кеннеди вернулся ко мне, не сказав ни слова. Мгновение спустя вернулась синьерита с изящной запиской. "Мне отправить ее с посыльным?" спросила она. "Да, пожалуйста", ответил мой друг, вставая. Сделав шаг к двери, он протянул ей руку. "Синьерита де Мендоса", сказал он просто тоном, который означал больше, чем слова. "Вы замечательная женщина". Инес без слов взяла его за руку, и мгновение спустя нас уже уносил вниз лифт. "Я должен под каким-нибудь предлогом забраться на эту крышу", заметил Кеннеди, когда мы вышли на улицу. "Давай-ка посмотрим, что это за дом за углом. Пусть таксист отвезет нас туда". Мы нашли вход в дом и поднялись по ступенькам. На стене из коричневого камня рядом с дверью был наклеен маленький клочок бумаги с надписью: "Меблированные комнаты". "Великолепно", воскликнул Крейг, прочитав ее. "Отпусти такси и встретимся внутри со вторым пакетом". К тому времени, когда я расплатился с шофером и снова поднялся по ступенькам, Кеннеди уже договорился с хозяйкой о двухместном номере на третьем этаже для нас обоих и, заплатив недельную арендную плату, заявил, что нам нужно расположиться внутри прямо сейчас. Наш багаж привезут сегодня, объяснил он, когда мы поднялись по лестнице в комнату. Я думал, что хозяйка никогда не закончит разглагольствовать о том, какое хорошее мы выбрали место и не оставит нас одних. Но в конце концов поток ее слов заглушил слуга, крикнувший снизу, кого ему следует проинструктировать, что в этом доме живут только избранные. Не успели мы остаться одни, как Кеннеди на цыпочках вошел в зал и проверил, не следят ли за нами. Дальше ему понадобилось всего несколько секунд, чтобы взобраться по лестнице к люку в потолке, отцепить его и подняться на крышу. Там, свисая с головокружительной высоты, покачивался скрученный провод. Крейк схватил его, развернул еще немного и отправил вниз мне, чтобы я мог поймать его, когда он перекинул его через край крыши к одному из наших окон. После этого он вернулся ко мне. Второй пакет, более тяжелый, состоял из похожей таинственной шкатулки, а также нескольких батареек. Мой друг быстро прикрепил к шкатулке провода, присоединив к ним батарейки, после чего начал настраивать механизм. До сих пор у меня было только смутное представление о том, что именно он задумал, но постепенно дело начало проясняться. Прошло, может быть, полчаса, а может и больше, после того как мы покинули Синьириту, прежде чем Крейк убедился, что его техника работает. Он повернул маленький рычажок, который двигался по полукругу, касаясь по очереди ряда кнопок на лицевой стороне кедровой шкатулки, удерживая при этом маленький черный диск с задней части коробки возле уха. Казалось, ничего не произошло, но бросив пристальный взгляд на лицо Кеннеди, я понял, что у него все в порядке, и он не беспокоится. Внезапно спокойное выражение его лица сменилось выражением крайнего удовлетворения. Он вернул диск, который прижимал куху, в прежнее положение и повернулся ко мне. И внезапно мне показалось, что комната, в которой мы находились, наполнилась призраками. Послышались голоса, громкие, ясные, отчетливые. Это было сверхъестественно. Он только что вошел», — заметил Крейк. Кто? Не понял я. Локвуд, ты не узнаешь его голос? Послушай. Я действительно стал внимательно слушать, и чем больше мои уши привыкали к этим звукам, тем более отчётливо я различал два голоса, мужской и женский. Это действительно были Локвуд и Эсеньерита, находившиеся намного выше нас. Я бы воскликнул от изумления, но не мог пропустить, о чём они говорили. Значит, вы вы верите в то, что он сказал? — серьезно спросил Честер. У профессора Кеннеди есть отпечатки вашей обуви? Дрожащим голосом ответила Инес. Вы их видели? Да. И вы верите в то, что он говорит? Наступила тишина. Что это? спросил я Легонько постучав по шкатулке. Вокафон, ответил Кеннеди. Маленькая коробочка, которая слышит и говорит. Они нас не услышат? спросил я благоговейным шепотом. Нет, если я не захочу, чтобы услышали, ответил мой друг, указывая на выключатель. Ты помнишь, конечно, о разных механических и электрических ушах, таких как детектафон, который мы использовали для подслушивания в других делах. Я кивнул. Ну вот, А это новый прибор, который был сделан на основе детектофона. Но он еще лучше. Видишь, как аккуратно все сделано? С его помощью можно делать очень многое. Мы можем подслушивать, и нам не нужно использовать наушники. По сути, это обычный громкоговорящий телефон. Эти квадратные отверстия действуют как своего рода мегафон для приема, а эти маленькие кружочки там внутри увеличивают звук, чтобы мы могли слышать так же хорошо, как будто находимся там наверху в комнате, где они разговаривают. Послушай. Похоже, они снова заговорили. Я полагаю, вы знаете, что мы с Уитни приставили детективов следить за Нортоном. Услышали мы голос Локвуда. «В самом деле, последовал ответ Миндосы, голос которой впервые зазвучал холодно. Честер должно быть заметил это и понял, что совершил ошибку. Недостаточно было сказать, что кто-то другой был под подозрением, чтобы снять подозрение с себя. Инес. Сказал он, и мы даже смогли расслышать его шаги, когда он двинулся в сторону девушки в последнем отчаянном призыве. Неужели вы не можете мне поверить, когда я говорю вам, что все в порядке, что они пытаются погубить меня и вас. Наступила тишина, во время которой до нас донеслось учащенное дыхание девушки. Женщины, даже перуанские женщины не похожи на женщин прошлого, Честер», сказала она наконец. Мы не игрушки. Возможно, у нас есть сердца, но у нас также есть головы. Нас нельзя то приближать к себе, то отдалять по вашему желанию. Мы можем любить, но мы также способны и думать. Честер, я виделась с профессором Кеннеди и Она умолкла, ей было слишком больно говорить о том, что она видела. Инес взмолился молодой человек. Очевидно, в сеньерите происходила огромная борьба любви и подозрительности. Любви к Честеру, памяти об отце, воспоминаний о том, что она слышала и видела. Никто не мог так хотеть помочь ей, как мы с Крейгом в тот момент. И при этом помочь ей было невозможно. Она должна была сама управлять своей жизнью. "Да", сказала Энес наконец, когда борьба закончилась. "Что? Честер. Вы хотите, чтобы я сказал правду?" Да, пробормотала Сингирита. Голос Локвуда стал низким и напряженным. Я был там. Да. Но кинжала там не было.